Глава 28 А люди тем временем действительно теряли терпение. Даже наследники великих кланов уже давно были на месте. Вот-вот должен был начаться настоящий турнир. Настоящие сражения. Никто из них не посмел бы опаздывать. Однако, никто из них не жаловался. Потому что на арене все еще были люди. Все еще был он. Каждый из этой четверки смотрел на этого человека и хмурился. На подкорке ощущаю, что что-то здесь не так. Разумеется, они слышали о дрессировщике, который выступает со своим демоном, как какой-нибудь мастер призыва. Им было плевать, так как это звучало, как смешная шутка. Но теперь было совсем не смешно. Он все еще был на арене, а они пришли сюда и увидели, кем именно был демон, которого все описывали, как смешное животное. «Бледнокожий, здоровый, сильный». Они уже видели одного такого. Невнятно. В тот момент, на том турнире, в зале, этот демон не сражался. Он не обращал на себя чужое внимание, его мало кто заметил. Но он был похож. Точно был. И от того все наследники действительно чувствовали себя странно. Переглядывались между собой и гадали. Могло ли так случиться? Действительно, могло ли? «Убирайся с арены! Хватит там стоять!» «Да, ты думаешь, ты крутой?» «А вы выгоните меня отсюда! Ничтожество!» Если сперва этот дрессировщик был по техой толпе, то вот сейчас он начал сильно раздражать, особенно участников. Изначально в финале должны были участвовать несколько претендентов, прошедших отборочные раунды, но этот ублюдок просто залез на арену и гнал оттуда каждого, кто хотел подняться». Он просто сидел на заднице, а его ручной зверек бегал и пинал любого, кто хотел занять положенное ему место. А тот не мог этому демону ничего противопоставить. — Ты хочешь быть единственным, кто будет сражаться в финале? — Я буду единственным, кто победит! — заорал Азар. — Что? Ты против? Тогда иди сюда! — Высокомерный ублюдок! — Ну-ка, фас его! А, -а, а Убери своего белого урода! Кто знает, чем он там болен!» «Что ты имеешь против белых демонов? Дедушка говорил, что я не болен!» Судьи турнира не знали, что происходит. Не знали, почему такая задержка, не знали, как им поступить, но великие кланы молчали так же, как молчал и императорский двор. Так что вместо того, чтобы подниматься на арену и пытаться выгнать этого парня, который точно не захочет слазить... Они просто тихонько сидели в стороне и ждали. «Это не может быть он!» Гнев людей был понятен, сомнения наследников, молодых господ тоже, но даже среди них был тот, кто ощущал беспокойство больше, чем кто-либо. На северной лоджии наследник клана Дуан. «Отец, как думаешь, он сильный?» спросил этот молодой человек, осторожно обращаясь к мужчине по правую руку от него. «Для того, чтобы быть таким высокомерным, нужно иметь или достаточно способностей, или слишком много глупости?» — ответил тот, тоже смотря на дрессировщика, но не отвечая на вопрос своего сына напрямую. «Как думаешь, этот человек глупый?» «Нет», — ответил тот, чувствуя себя в еще большей опасности. «Он не верил, что его брат мог прийти сюда». Он не мог поверить, что этот высокомерный клоун, который несколько дней к ряду развлекал толпу, то самое чудовище, которое раздавило на предыдущем турнире всех вокруг. «Что там за галдеж?» Разумеется, азар не просто так до всех докапывался. Он привлекал внимание, чтобы до поры до времени скрываться на виду. Но также и потому, что тоже чувствовал, что что-то не так. Ему нужно было действовать, а потому он так сильно выбесил всю толпу, что оры оттуда долетели даже до имперского дворца. Следующий за своим господином ученый не терял времени. Он шел позади, проводя глазами этих двоих, гуляющих по парку, а также между делом иногда говорил со слугами, которые сами подходили к нему». Ему было очень интересно, что тут такое случилось, и почему принцесса сейчас не валяется без сознания, а обхаживает будущего мужа с наигранно милым выражением лица. И вот одна такая девочка сказала ему очень интересные слова, такие, что он тут же посмотрел на эту принцессу по-другому, нахмурил брови и хотел уже оборвать праздную беседу своего господина, но, к счастью, тот сам отвлекся и окликнул его». Тут же, воспользовавшись этим, ученый подошел ближе и наклонился к самому уху этого человека. о затянул тот, медленно показав зубы. «Как интересно!» Бросив взгляд на свою невесту, он тут же отвернулся и посмотрел на ту четверку бойцов, пришедших сюда вместе с ним. «Ты!» — кивнул он одному из них. «Сходи-ка туда, повесели толпу!» Ухмыльнулся он, взглядом приказывая ученому дать этому парню еще несколько инструкций дополнительно. «Убирайся с арены!» — «Бугай!» — «И вон того!» — «Тоже стукни!» — «А, помогите!» — «Куда ты там спрятался?» «Достаточно вы тут повеселились!» Наверное, если бы не одиночное представление этого парня, то люди действительно могли подумать, что им стоит расходиться. А когда и это представление стало им надоедать, то над ареной прозвучал голос человека, несущий за собой тонкий след острой духовной силы. Резко все оживились, перестали кричать. Даже Азар перестал ругаться, тут же повернув голову к появившемуся перед ареной человеку. Молодой парень в белой тунике появился тут, но мало кто заметил, когда именно. Он стоял, заложив обе руки за спину и осмотрел толпу, переместив взгляд на единственного, кто на этой арене остался, не считая одного животного. «Вы были очень громкими!» — проговорил он, ведя себя как старший, получающий молодняк, а затем снова осмотрел всю арену. «Простите за задержку!» — проговорил он. «Наш молодой господин был слегка занят и не мог появиться раньше». Его слова были извиняющимися, но вот тон не был. Он смотрел на всех, как будто то, что они будут ждать, нормально. Он просто объявил факт. Далеко не каждый знал, кто этот человек. Далеко не каждый знал символ, вышитый на его одежде. Но в столице империи было много и тех, кто этот символ знал. «Значит, он здесь», — тихо кивнул сам себе патриарх клана Дуан. «Отлично!» — тут же улыбнулся его сын и глянул на дрессировщика, который даже сейчас не хотел уходить с арены. Теперь ему не нужно было волноваться. Теперь тут были те, кто этим человеком в любом случае займутся. «Скоро начнется основное действие», — проговорил появившийся мужчина, посмотрев на Азара с ироничной ухмылкой. «Поиграли и хватит. Освободите арену и уходите домой». Очевидно, этот человек вообще ни во что его не ставил. Он хотел выбросить его словно кусок мусора, просто избавившись от досаждающего его хозяину жука. «А если откажусь?» Тут же оскалился азар, приподняв голову. Он был тут, чтобы создать проблемы. Как он мог так просто уйти? «Кто вы такой?» «Как вы думаете?» Усмехнулся тот, но и вот он стал несколько злее. «Как вас зовут? Сколько вам лет? Скрываете свое лицо, притащили сюда это недоразумение? Повеселились и хватит. Тут больше нет места для такого клоуна». «И правда?» кивнул Азар. «Имя мое записано на бумаге. Возраст тоже. Перед тем, как заявиться на турнир, он, естественно, заполнил все документы, где точно написал свой возраст. 19 лет. Эти бумаги были доступны практически всем. Это еще одна причина, почему все молодые господа в столице невероятно нервничали от предвкушения сражения с ним. Этот возраст очень сильно походил на возраст того самого человека». «Что до демона?» — улыбнулся Азар. «То он здесь, чтобы испытать тех, кто на эту арену вышел. Я ведь не зря сказал, что буду стоять здесь до тех пор, пока не спустятся эти молодые господа с привилегированных лоджий». А сказав это, его тон стал совсем издевательским. Приподняв руку, он поманил к себе этого человека двумя пальцами. «Иди-ка сюда. Я как следует проверю, подходишь ли ты для этого турнира». «Ты!» — прошипел тот, мгновенно придя в бешенство. Ему приказали избавиться от этого человека, и он просто решил выбросить его отсюда, не заморав руки. Однако, как оказалось, он был слишком нахальным и не знал собственного места. Было ясно, почему его наставник был настолько зол. Во вспышке серебряного света в его руке появился полуторный меч — Лишь отведя руку в сторону, эта сила тут же очертила на земле раскаленную дугу, оставив всем ощущение покалывания в глазах. Между ним и Азаром было довольно большое расстояние и разделял их только все еще беспечно стоящий на арене демон. «Прикончу сперва твою зверушку!» хмыкнул этот мечник и сделал шаг, который со стороны казался просто плавным переходом. Однако всего миг прошел, как это движение привело его на середину каменной арены. Вскинув руку, он хотел разрубить этого демона пополам, заметив, что тот даже бровью не повел. Он просто не успел отреагировать на такую атаку, а потому лишь больше удостоверившись в собственном превосходстве, он вложил в эту атаку всю силу. Он хотел продемонстрировать всем могущество его альянса. За этим они и прибыли сюда. «Занес мяч». Рубанул со всей силы, ударив тому по правому плечу, и серебряная, серовато-грязная сила коснулась тела демона, распоров плоть, прошла по плечу, войдя в него на пару сантиметров, даже коснулась кости, но на этом все. Вся арена заходила от этого удара ходуном, а демон слегка вздрогнул и накренился в сторону. Не потому, что склонил голову и получил увечья, а потому что его нога... по которой пришлось основное давление от удара, вошла в каменный пол чуточку больше, чем вторая, расслабленная. Все люди вокруг видели вспышку, стремительную настолько, что от нее болели глаза, затем был удар, который закончился ничем. Этот молодой мечник так и застыл, держа в руке меч, и все, что видели зрители, это тоненькая струйка крови, бегущая по плечу бледнокожего демона и его безразличное лицо, а еще лицо мечника, наполненное шоком. «Кто это тут играется?» — оборвал эту порожденную шоком тишину голос дрессировщика, чей зверь впервые за турнир оказался слегка ранен. Удар меча лишь слегка поцарапал ему кожу, а потому Бугай даже без команды просто выбросил вперед свою лапу и схватил за горло зазевавшегося противника, сдавив его так, что тот начал хрипеть прямо через ноздри. Вскинув эту руку, он вздернул его над ареной, словно курицу. С его ростом, подняв над землей такого доходягу, он смог оторвать его от земли на половину метра. Серебряный свет вновь мелькнул на арене, но в этот раз из такого положения он даже за рубки на теле демона не смог оставить. Несчастный пытался отбиться, пытался пнуть этого монстра ногами, хотел разжать его хватку, но только и мог, что рыкаться в тисках, вызывая холодок по телу у каждого, кто это видел. Никто даже представить не мог, что этот демон был настолько... «Страшен». «И что еще хуже? Человек, тот парень, который им управлял. Сколько ему он говорил? Девятнадцать? Кто он? Откуда в империи такие молодые практики?» «Кончай его», — сказал Азар, дав под звук тишины и предсмертного хрипа решительный приказ. «Наконец-то!» Прилетел ему довольный смешок, и на глазах у толпы здоровенный демон еще раз вздернул беспомощно барахтающегося в воздухе мечника и, схватив его второй рукой за так не кстати подвернутую ногу, просто рванул в разные стороны — и за ногу, и за все еще сдавливаемую шею. Рванул так, что несчастный только что, прибывший сюда мечник, просто был разорван пополам на глазах у публики — И никто на арене от этой смерти не испытал восторг. Больше никто не веселился. «Я же сказал...» Негромко заговорил Азар, посылая холодок по спине каждого, кто его слышал. «Пока эти четверо не спустятся сюда, я буду испытывать каждого, кто хочет принять участие в финале. Кто там? Следующий!»